Прежде всего, господа, относительно текущей обстановки в Персии и регионе в целом. В Афганистане продолжаются межрелигиозные и межплеменные столкновения. Вверх явно берут агрессивные исламисты суннитского толка, объединившиеся с частью малишей шиитских племенных формирований самообороны. Часть подразделений, армии, полиции, службы безопасности разбежались. Часть превратились в банды и принимает активное участие в конфликте. Не побоюсь сказать, что в Афганистане сейчас идет гражданская война. Британцы ведут себя на удивление пассивно, ограничиваясь бомбовыми ударами, причем интенсивность их невысока и эвакуация населения. Часть британцев эвакуировать не успели, скорее всего они уже погибли. Того, что можно назвать законной властью, в стране не существует, потому как страна осталась без династии. Ни сам король, ни его брат, который всеми рассматривался как преемник, не оставили законных наследников престола, поскольку оба содержали гаремы, в которых в основном находились дети. По данным разведки, количество возможных наследников короля превышает полтора десятка, но ни один из них не рожден в браке, и не имеют права претендовать на престол. Это делает невозможным объединение остатков армии и спецслужбы на монархической платформе. Продолжается шестое восстание в зоне племен в Индии. Британцы активно используют против восставших артиллерию и авиацию. Ковровыми бомбардировками они вытесняют восставших в Афганистан, где их никто не ждет, а из Афганистана, в свою очередь, происходит вытеснение населения в сторону Персии. Граница прорвана во многих местах, вместе с беженцами в Персию переправляются не только вооруженные банды исламистов, но и целые воинские части бывшего афганского правительства. Помешать этому процессу мы не можем, потому что бандиты и прикрываются беженцами и местными жителями. Северная граница с зоной конфликта полностью перекрыта. Подтягиваются дополнительные силы с целью предотвращения возможного прорыва банды боевиков и частей афганской армии в Южный Туркестан. Отмечается увеличение интенсивности и частоты обстрелов пограничной зоны. Попытки прорыва на нашу территорию крупных сил наркомафии с отвлекающими ударами по другим заставам. В связи с этим пограничникам отныне разрешено вести огонь по сопредельной территории с целью уничтожения накапливающихся в пограничной полосе сил. Отмечено также активизация исламских экстремистов на всей территории Туркестана. Мы не исключаем Возможны крупномасштабные вылазки с расчетом на дестабилизацию всего региона и соединение с исламскими экстремистами Афганистана и Персии. Для предотвращения этого все наличные силы региона переведены на казарменное положение, начата эвакуация семей нижних чинов, в регион перебрасываются дополнительные части, начата выдача оружия казакам по штату военного времени, К обеспечению безопасности привлекаются члены императорского стрелкового общества. Что касается самой Персии, в настоящее время там находятся три дивизии полного штата. За затруднительном положении лишь 33 третья, расквартированная в окрестностях Тегерана и вынуждена своими силами удерживать аэропорт Мехрабад, Тебриз и Бушер находятся в наших руках. Отмечены атаки на наши соединения, которые успешно отбиты в указанных районах правопорядок обеспечивается частями русской армии. Из обоих названных районов производится эвакуация русских и иностранных подданных, а также персов, изъявивших желание покинуть страну. Из Сабриза эвакуация производится в район Баку, из Бушера в район Басрит. Теперь о положении 33-й дивизии. После начала вооруженного мятежа командир дивизии генерал Руслан отдал приказ одному из полков дивизии выдвинуться, занять и удерживать аэропорт Мехрабад. Приказ был выполнен, но занявший позиции полк оказался блокированным и отрезанным от основных сил дивизии. По нему производится постоянное огневое воздействие. В нижних черах есть потери, Но позиции удерживаются. Вчера была проведена операция по снабжению. С помощью десантных платформ с транспортных самолетов с предельно малой высоты было сброшено 700 тонн различных грузов. Это сняло проблему с нехваткой боеприпасов и продовольствия. По самолетам, проводившим сброс грузов, также оказывалось огневое воздействие. Есть убитые и восемь раненых, Но ни один самолет потерян не был, и поставленная задача выполнена. Сегодня будет проведена повторная операция по снабжению, доставленного должно хватить как минимум дней на 10. Вместе с боеприпасами и продовольствием мы перебросили осужденному полку минометы, крупнокалиберные пулеметы и автоматические гранатометы с несколькими боекомплектами на каждый ствол. Это там нужнее всего и поможет укрепить полевые позиции. По основным силам 33-й дивизии, они отрезаны вместе месте дислокации, постоянно подвергаются обстрелу, попытка лобового ночного штурма отбита, часть ведет постоянную контрбатарейную борьбу. Им на сегодняшний день удалось доставить около 400 тонн грузов, два транспортных вертолета потеряны. С целью облегчить положение блокированных частей сегодня По позициям осаждающих был нанесен ракетно-бомбовый удар Горько замолчал, ожидая реакции государя на самоуправство Правильно сделали Несколько безразличным тоном произнес государь При обострении обстановки повторите Есть, Ваше Величество Теперь, что касается происходящего в стране Режим рухнул Окончательно подтверждена информация о том, что погиб не только Шахин-Шах, но и наследник престола принц Хусейн. Информация получена от нашего посла в Тагеране господина Воронцова. Он доставлен эвакуационной группой с тяжелым родением. Как он спросил император, «скорее не для себя» но для начальника главного оперативного управления МГШ, находящегося здесь же. поправляется ваше величество, ранен в спину, довольно тяжело, но в создании и опасности для жизни нет. По его словам, ему удалось спасти принца Хусейна во время террористической акции на параде, но уже на территории посольства принц был убит одним из сотрудников русского посольства Персом. Из обслуживающего персонала. Сам посол был тяжело ранен и не мог ничего сделать. Государь покачал головой, выстрел в спину, если что, подлее. И тем не менее, для этих, которые вопят об Аллахе, он вполне допустим. Он не проявлял недовольства по поводу посла Воронцова. Хотя задание тот не выполнил, по крайней мере, частично не выполнил, не сумел предотвратить взрыв. Но ведь его ориентировали на междуречие. Да, и сделал он все, что мог. Вытащил принца живым с гиблой площади, с кровавого парада. И если бы не предатель, предпочитающий стрелять в спину... «Пошлите, Воронцов, записку от меня». Приказываю срочно выздороветь и заступить на службу. Людей не хватает. Так точно. Теперь что касается Тагерана. Эвакуация посольства и дипломатического квартала проведена на редкость успешно. У нас нет погибших. А вот что касается городка, а там строя, известного как Екатеринбург Тысяча, Вольке замялся. Не приходится сомневаться в том, Ваше Величество, что весь персонал городка находится у экстремистов в заложниках. Более того, часть заложников вывезена из него и распределена по Тагерану с целью не допустить удара по городу или высадки десанта. Мы не знаем, где находятся эти люди, как с ними обращаются и сколько из них еще остается в живых. Мы получили угрозы казнить заложников при начале вторжения. — Нормально, господа, — сказал кто-то. — С этим потом, — прервал государь, — сначала дадим господину Вольке закончить. — Спасибо, Ваше Величество. Данными разведки, а мы постоянно осуществляем визуальное наблюдение, снимаем информацию со спутников и перехватываем все переговоры. Достоверно установлено. Что, по крайней мере, половина воинских частей и сил безопасности в полном составе перешли на сторону мятежников, остальные разбежались, но большая часть с оружием также примкнула к мятежникам. Власть в стране номинально принадлежит так называемому Комитету Исламского Освобождения, возглавляемому Аятталой Аятом. «Провозглашены цели». Освобождение от неверных всей территории Востока, включая Афганистан, Кавказ, Междуречье, Арабский полуостров, Север Африки, территорию бывшей Османской империи, Туркестан. На этой территории планируется провозгласить единое государство Халифат, управляемый исламским духовенством по законам шариата. Это только планы ближайшего будущего. В перспективе провозглашено завоевание всего мира. В Тегеране наводится порядок, методы вы изволили видеть сами. В нескольких местах расстреливать ежеминутно и публично, прежде всего разночинцев, инженерию, всех образованных людей. Одной из фетл приказано поджигать гимназии и убивать учителей. Потому что это от шайтана, обучение должно производиться только в медресе. В части города уже отключено освещение, не подается вода. Продовольствие пока есть, но рано или поздно кончится и оно. В то же время в стране огромное количество беженцев из Афганистана, в том числе бывших полицейских и военнослужащих с оружием. Есть вышедшие из-под поля банды экстремистов, бывшие солдаты, жандармы, полицейские, как организованные, так и неорганизованные. Мы считаем, что у нас, господа, не больше недели до того момента, как ситуация окончательно станет неуправляемой, и вся эта вооруженная до зубов толпа хлынет между Речи и на Кавказ, дестабилизируя обстановку и там. Что делается для предотвращения этого? Ваше Величество, в настоящее время нами реализуется план создания завесы, позволяющий, по крайней мере, изолировать дестабилизированный регион до момента принятия высочайшего решения о дальнейших действиях. С этими целями мы создаем четыре насыщенные войсковыми частями и казаками фронтовые зоны. Военные округа преобразованы во фронты. Первая зона — о которой я уже упоминал, Туркестанский фронт на границе Туркестана и Афганистана, с целью не допустить прорыва на нашу территорию из Афганистана. Вторая зона – Каспийский фронт. Мы перекрываем непосредственно границу с Персией, опираясь на горный хребет в этом районе и на пограничную реку. Третья – мы назвали ее Кавказский фронт, перекрывать высокогорье, границу с так называемым Ванским пошалыком, опираясь на находящуюся там и держащую оборону в Тебризе 25-ю дивизию. Четвертая и основная зона действий — Арабский фронт. Мы прикрываем между речи двумя линиями обороны. Передавая пройдет по самой границе, вторая — запасная операция на реку Тигр, болото в районе Фао и реку шат аль араб Эти линии обороны нам придется максимально насытить, потому что там, по нашему мнению, наиболее вероятна зона прорыва. И не приходится сомневаться в том, что при начале боевых действий мы получим удар в спину от базирующихся в регионе банд экстремистов. Поэтому две линии обороны этого фронта прикрывают не только возможный участок прорыва, но и друг друга а район Керман-Шаха продемонстрировал здание обстановки государь. «Самый опасный, Ваше Величество!» вздохнул Вольке. «Оттуда открывается прямая дорога на Багдад. Для его надежного прикрытия нам потребуются дополнительные силы, которые сейчас генеральным штабом изыскиваются и в срочном порядке перебрасываются. И нам придется частично оглить сам Багдад» даже при угрозе восстания у нас в тылу. Какова обстановка в Багдаде? Император повернулся к постоянному товарищу министра внутренних дел. — На удивление, спокойное, Ваше Величество, — ответил тот. Взрыв удалось предотвратить. Силами полиции и жандармерии. производятся аресты. Затишье перед бурей проворчал адмирал Воронцов И никто не возразил ему. Я бы хотел услышать про Магди, сказал государь, не обращаясь конкретно никому. Докладывать взялся тот же Махди, Магди, некое лицо, которое называет себя сокрытым двенадцатым имамом, вождем всех правоверных. Есть серьезные основания полагать, что это какой-то конкретный человек, что он существует. Комитет исламского спасения признает его законным вождем исламской революции и заявляет о готовности подчиниться ему. Однако он не проявляет себя, не выступает перед верующими, даже не выпускает общедоступные фетвы. Распространяются слухи, что время для Махди явиться и сокрытия еще не пришло, но оно уже близко. Мы считаем что в данный момент это лицо находится где-то в районе афгано персидской границы. Там сейчас полный бардак, граница прорвана, лагеря беженцев, боевики, случается вооруженное столкновение. Разведка посредством спутникового мониторинга отслеживает несколько подозрительных формаций в этом районе, но ничего конкретного пока нет. — Что такое формации? — недовольным тоном спросил государь колонны автомашин, группы беженцев, лагеря. Так и извольте, господа, выражаться нормальным русским языком, а не задавать догадки вдобавок к уже существующим. Получается, этот Махади пока никак не проявляет себя. Отсиживаться в тылу, так сказать, так точно, Ваше Величество. На что он рассчитывает? Вероятнее всего, на продолжение пожара, Ваше Величество ответил Штанников. Как только революция крепнет, он выйдет из тени. А кто даст гарантию, что те, кто дал революцию крепнуть, просто не убьют его, чтобы не делиться властью? спросил Вольки. Всякое может быть, ответил Штанников. Но я бы не стал на это ставить. Видите ли, господа, их общественная организация, она и проще, и одновременно сложнее, чем наша. У нас устоявшееся общество и сложившаяся государственная система. Место человека вне определяться имущественным положением, должностью и родовым титулом, если такое имеется. Там настоящий хаос. Государства больше нет, а вместо него выстраивается шариатское квази В нем совершенно другая иерархия. Существует умма. Мусульманская община, одновременно и религиозная, и политическая, и частично даже государственные объединение. Существуют кади, судьи, следующие в вопросах шариата. Именно они приговаривают к расстрелам. Большое значение имеют религиозные авторитеты, суфии, от их голоса зависит очень многое, иногда стабильность государства. Существуют исламские ордена, во главе которых пиры, главы орденов. Эти ордена объединяют людей, владеют имуществом. Между ними неизбежно будет конфликт, потому что сейчас часть афганских орденов вынуждена перешла в Персию, туда, куда их не звали. Есть формирования религиозного и уголовного толка, во главе их амеры, военачальники, избранные благодаря личной храбрости. В Персии их много, потому что разгромлены тюрьмы, все уголовники вышли на свободу, многие стали на путь преступлений. Там нет власти вертикали, Ваше Величество, и нет четкой иерархии, поэтому на них очень сложно воздействовать. — Вы хорошо знаете вопрос, Константин Гаврилович, — поощрительно заметил государь. — Увы. — Вынужден, так сказать. — Объясните тогда, как в таком случае они собираются выстраивать государство, как собираются хозяйствовать, если предположить, что мы не вмешаемся? — Никак, ваше величество, — жестко ответил Вольке. — Они не собираются ни выстраивать государство, ни хозяйствовать каким-либо образом. Это орда. Они будут наступать на цивилизованной земли, чтобы жить за счет грабежа. Они будут обращать людей в рабство и жить этим. В каждой местности, которую они пройдут, в их войско будет вливаться весь люмпенский и деклассированный элемент, какой там найдется. Все это пришло к нам из средних веков или даже более раннего периода. Вся разница лишь в том, что вместо копий в руках преступников автоматы и гранаты. От них невозможно защититься пограничными нарядами, с ними невозможно построить какие-либо добрососедские отношения. Все, что им нужно, это война, все, что нужно нам, это уничтожить Махди и магдистов, пока они не стали по-настоящему сильными. Вот и все. Государь кивнул в знак согласия. Какими силами располагают мятежники? Все посмотрели на Штанникова. «До трех миллионов активных штыков Ваше Величество», — сказал Штаников. «Из них организованными силами можно назвать примерно 300-400 тысяч. Это те подразделения, которые целиком примкнули к мятежу. Никакого тыла нет, промышленность разрушена, они могут опираться только на те запасы оружия и боеприпасов, которые были созданы ранее». К отрицательным моментам можно отнести то, что еще до пяти миллионов человек, и даже больше, будут оказывать активное сопротивление нашим частям. Это фанатики. А сколько перейдет на нашу сторону? Штанников подумал, не организовано миллионов десять. Но все-таки новые порядки мало кого устраивают, кроме оголтелых фанатиков. Но рассчитывать на подрыв режима изнутри? Полагаю, не стоит. Но возможного сопротивления нет лидера, который мог бы повести за собой. Все возможные лидеры уже либо схвачены, либо расстреляны, либо не обладают достаточной харизмой. Либо замешаны в преступлениях и вызовут только отторжение народа и дискредитируют операцию по успешному подавлению мятежа. Тяжелое вооружение. Авиации никакой. Может быть, несколько вертолетов, не более. ВМФ никакого противодействия не ожидается. У шахиншаха были артиллерийские катера береговой охраны, но это не против них. Наземные части, по нашим предположениям, и боевые возможности уменьшены, в лучшем для нас случае, на две трети, в худшем — на половину. Большая часть нижних чинов способных управлять более-менее сложной боевой техникой, либо разбежалась, либо уничтожена в ходе вооруженных столкновений в городах. Командование силами мятежников находилось и находится на недопустимо низком уровне. Единого командования не существует. Некоторые части возглавляют случайные, не имеющие военного образования люди, священнослужители, а то и нижние чины, потому что командный состав убит. Старших офицеров среди мятежников немного, хотя они есть. Всем заправляют Кади и Амеры, формирования. Часть сил мятежников вообще никому не подчиняется. Собжение и обеспечение боевых действий не организовано никаким образом. Доложите план действий наземной группировки. Он готов? Все посмотрели на Вольке, которому снова пришлось отдуваться за всех. Так точно, Ваше Величество, мы назвали этот план «Уран». Он на данный момент в общих чертах готов и детализируется с целью доведения до дивизионно-полкового звена. План разработан в двух вариантах. Уран 1 и Уран 2. Выполнение первого или второго варианта будет зависеть от того, по чьей инициативе начнутся полномасштабные боевые действия. Согласно плану Уран 1, боевые действия начнут мятежники. Генеральный штаб ожидает массированного, плохо подготовленного удара из провинции Керманшах и Лам-Хузастан. Удар будет наноситься без предварительной концентрации войск, без обеспечения прорыва, но со значительным количеством диверсионных действий и с расчетом на помощь вестных нелегальных исламских групп. Ожидать удара следует в южном направлении, при этом часть мятежников будет прорываться к Багдаду, дабы овладеть им и провозгласить свою власть, а часть устремится в район Эн-Наджафа и Ад-Дивани чтобы форсировать «Тигр» и выйти на оперативный простор, имея целью наступления весь Аравейский полуостров. В наступательных действиях могут принять участие до 2 миллионов активных бойцов, до 1000 единиц бронетехники. При оказании противодействия мятежники станут рассеиваться на небольшие группы, бросать технику и искать возможность продвижения вперед. Не остановит их и «Тигр». Если мы взорвем мосты, они форсируют его вплавь. опасность такого рода наступления заключается в том, что перед нами будет не армия, а по сути гигантская бандитская террористическая группировка, возглавляемая лицами, имеющими опыт подрывных и террористических действий, но не имеющими опыта командования воинскими частями, тем более в зоне боевых действий даже перебросив в район предполагаемого наступления дополнительной силы, мы не сможем перекрыть все пути просачивания террористов на принадлежащую нам территорию. Это усугубляется сложным характером местности в этом районе, наличием большого количества мест для скрытого рассредоточения, а также тем, что какая-то часть населения региона поддержит террористов. Террористы не будут брать штурмом, Опорные пункты, а просачиваться мимо них, стремясь выйти в районы, слабо прикрытые силами безопасности. 2 миллиона активных бойцов, при том, что на Арабском фронте им противостояло всего чуть более 130 тысяч человек, не испугало никого. 2 миллиона до неорганизованных, не обученных, без нормального командования, без достаточного количества брони при полном отсутствии авиационной поддержки. Это ничто против небольшой, но хорошо обученной и вооруженной армии. Генеральный штаб предлагает для противодействия такой тактике действий противника предпринять следующее. Во-первых, не пытаться удерживать какие-либо опорные точки, а организовать комбинированную вязкую оборону с использованием опорных пунктов и мобильных групп. Мобильные группы мы предлагаем организовывать численностью примерно в два пехотных отделения, в некоторых местах и в одно, с переданием одной-двух единиц бронетехники и по возможности корректировщика огня, авиации и артиллерии. Их задачей будет патрулирование местности в зоне продвижения отрядов повстанцев, обнаружение их самостоятельно или путем наведения на них артиллерийских или ракетно-бомбовых ударов. Опорные пункты мы предлагаем организовать по принципу артиллерийских баз населенных пунктах с помещением в них мобильных резервов силой до батальона и до батареи артиллерии, а также одной или нескольких мотоманевренных групп. Во-вторых, после начала наступления организовать дежурство в этом районе максимального количества ударных летательных аппаратов, в том числе тяжелых штурмовиков, с целью постоянного огневого воздействия на террористов; в третьих, ударами на Керманшах и далее на Харрамабад силами до бронекавалерийской дивизии с приданием средств усиления, и авиационной поддержкой, изолировать район боевых действий и воспрепятствовать подходу новых бандформирований в зону боев; в четвертых начать наступление на побережье используя силы флота, и на Тагеран, десантировав силы на Каспийское побережье и активно применяя боевую и транспортную авиацию. Основная задача спасти жизнь заложников, отрезать и уничтожить концентрирующиеся в столице Персии силы экстремистов. Задачу эту будут выполнять силы Кавказского и Каспийского фронтов. У Каспийского фронта Будет самостоятельная, довольно сложная задача. Совместно с частью сил Туркестанского фронта, части Каспийского фронта по сигналу «Вперед!» должны будут начать продвижение правым крылом по границе Персии и Афганистана, высаживая тактические десанты, закрепляясь на господствующих участках местности и подтягивая бронетехнику. Боевая задача. Создать укрепленный район, занять оборону двумя фронтами на восток и на запад и самостоятельными действиями и взаимодействием с приданной авиацией, не допустить как подхода в зону боевых действий банды формирования из Афганистана, так и отхода разбитых частей экстремистов в Афганистан для переформирования и пополнения. Задача эта сложная, ничуть Не менее сложно, чем задача Арабского фронта, на котором мы ожидаем основной удар. Если первыми удар нанесем мы, вступает в действие план Уран-2. В этом случае мы наступаем с нескольких направлений. Норская пехота, высаживаясь на побережье, должна зачистить и обезопасить там промышленные районы и районы добычи нефти. После чего... Совместно с силами расквартированной в Бушере 41-й дивизии начать наступление на северо-запад, имея целью ударить в левый фланг противника, сконцентрированного у Керманшаха, отрезать нефтеносные районы и во взаимодействии с арабским фронтом окружить и уничтожить, либо пленить сконцентрированные на западе страны силы противника. Отрезав силы противника, в западной части страны и введя при необходимости боя резервы, мы планируем начать наступление тремя фронтами – кавказским, частями Каспийского и арабского, отрезая историческую группировку сил противника и прижимая ее к подножию Эльбруса. После чего, при условии, что Каспийский фронт выполнит боевую задачу, не займет господствующие позиции на границе Персии с Афганистаном, Компанию можно считать выигранной, а противника — разгромленным. Северная и западная группировки будут уничтожены, либо пленены. У противника останутся какие-то силы в малонаселенных южных областях, но они не сыграют большой роли. Там довольно безлюдная местность, мало источников воды, почти нет возможности укрыть свои силы. Эти банды можно будет уничтожить ударами авиации, корабельной группировки в Ферсидском заливе и воссозданных сил безопасности Персии. А вы не рассматривали возможность наступления сил противника из Индии при поддержке сконцентрированной в международных водах объединенной англо-американской эскадры? Там ведь есть общая граница. Там наблюдается концентрация войск. Государь окончил курсы Академии Генерального штаба и разбирался в планировании операций стратегического уровня. Поэтому вопрос был правильный и своевременный. Концентрация войск наблюдается, Ваше Величество, но одновременно с этим мы отмечаем, что они строят новые оборонительные линии и укрепляют существующие. Удар из провинции Белуджистан на север мы считаем возможным и тактически выгодным, но стратегически проигрышным ходом. Британцы и североамериканцы могут вести в бой на этом участке до шести дивизий сухопутных сил, базирующихся в Британской Индии и примерно столько же морской пехоты. Кроме того, эти силы будут поддержаны очень крупными силами британо-американской авиации, корабельного базирования. И если это произойдет, то им останется только наступать на север, через пустынные районы, оголяя собственный тыл, в котором вот-вот начнется мятеж. Районы эти проходимы для бронетехники, но укрыться и силы здесь невозможно. Они как на ладони. В случае развития подобного сценария Генеральный штаб планирует следующее. Укрываясь в Персидском заливе, авиагруппа Цесаревича Николая ведет оборонительные бои совместно с частями базовой авиации, дабы не допустить завоевания британо-американскими силами господства в воздухе. Николай I подходит ближе к Суэцкому каналу, чтобы его авиагруппа могла нанести удар во фланг и в тыл агрессорам. Кроме того, Мы поднимаем стратегические бомбардировщики, вооруженные крылатыми и противокорабельными ракетами, и начинаем наносить удары по объединенной эскадре с целью ослабить ее и нанести максимальные потери в живой силе и технике. Задачи сухопутным силам — активная оборона, результат которой — ослабление наступающей группировки войск. Причем оборону планируется занимать только в тех местностях, которые нам подконтрольны, чтобы не сражаться одновременно и с экстремистами. В Сущности британцы и североамериканцы окажут нам большую услугу, пройдя по территории Персии и зачистив ее от бандитов. В то же время мы будем наносить по ним удары авиацией. Также мы планируем изолировать театр военных действий, поставив завесу и в тихом, и в Атлантических океанах, дабы не допустить подхода подкреплений и подвоза снабжения. Возможно, придется вывести из строя Панамский канал. Далее, если британцы и североамериканцы будут настаивать на своем, мы начнем наносить удар уже по метрополии и по САСШ силами авианосных групп. В этом случае... Наша задача будет захватить и удерживать господство на Тихом и Атлантическом океанах, тогда господство их объединенной эскадры в том районе, где она пребывает сейчас, при необеспеченных коммуникациях обесценивается. А вариант, при котором экстремисты вместе с их Махди выступают против нас вместе с британцами и североамериканцами, Вольки улыбнулся. Будет то же самое. Просто для разгрома потребуется больше сил. Надо понимать, Ваше Величество, что мы — континентальная держава, и воюем у себя на пороге, в то время как британцы и североамериканцы воюют за тридевять земель от своего дома с предельно растянутыми коммуникациями. Та группировка, что сконцентрирована на подходах к Красному морю, Это всего лишь экспедиционная группировка. На длительную и затяжную войну она не рассчитана. У них немного бронетехники, ни одного стратегического бомбардировщика, кроме тех, что в Британской Индии, в зоне досягаемости наших ракет. Даже если наладить снабжение из Британской Индии, все равно этого будет недостаточно. Тем более, что силы Британской Индии сами окажутся под угрозой. Весь вопрос победы в этой войне будет заключаться в решимости и, как говорят британцы, логистике. Кто лучше наладит снабжение и пополнение воюющих частей, тот и победит. А это будем мы, исключительно потому, что нам это сделать не в пример проще. Государь все еще был недоволен Он не мог понять замысел британцев и североамериканцев, и это и вызывало его недовольство. Еще в Академии Генштаба он усвоил одну из прописных истин — аксиом войны. Поражение начинается тогда, когда ты не понимаешь, что делать противник, каковы его замыслы и намерения. Здесь намерения британцев и североамериканцев были темны как и никогда. Ну, согнали они в этот регион огромные экспедиционные силы. И что? На что они рассчитывают? Захватить Персию? Неужели не понимают, что не отдадим? Что они никогда не смогут перебросить морем столько персонала и техники, сколько мы по суше? В генеральном штабе проводили сотни игр на тему атака континентальной державы с моря. Рассматривали все возможные участки вторжения от южных широт до северных морей, как говорится. Результат был один и тот же. При отсутствии грубых ошибок всегда выигрывает обороняющаяся сторона рано или поздно. Просто за счет более удобных сухопутных коммуникаций. Авианосец только на первый взгляд кажется неуязвимым. На самом деле он очень уязвим. И чем ближе он к берегу, тем больше его уязвимость. Одна мина, одна небольшая подводная лодка прибрежного действия и... Конечно, на это имеется эскорт, любой авианосец прикрывается всех сторон. Но есть задачи, которые не смогут решить и эскорт. Кроме того, рано или поздно встанет вопрос пополнения запасов. И как будут они его решать? Проработайте потребность в дополнительных силах и средствах на случай, если британцы и американцы решат принять активное участие в спектакле. Рассчитывайте, исходя из худшего варианта. Заблаговременно. Начинайте переброску и сосредоточение силы Сибири. — Кстати, как ведут себя наши островные друзья? — спросил государь. — Признаков необычной активности нет, — коротко доложил Штаников. Значит, план Генштаба принимаются, но с оговорками. Необходимо заблаговременно позаботиться о переброске дополнительных сил к ТВД. Этим лучше заняться заранее, чем вести переброску под огнем. Используйте стратегическую железную дорогу. Время пока есть. Так точно. Теперь вопрос с заложниками. Я так и не услышал ничего о судьбе заложников. «Что планируется предпринимать в этом направлении?» На сей раз трудный ответ взял на себя Штанников. «Ваше Величество, вопрос с заложниками рассматривается нами как один из ключевых. Более того, мы до сих пор не предпринимаем никаких активных действий, опираясь на находящиеся под нашим контролем анклавы и части между речи, именно потому, что не решен вопрос с заложниками». На данный момент мы планируем операцию по их освобождению. Она разработана и находится на стадии разведки целей. После того, как будет достоверно установлено местонахождение как минимум 90% заложников, мы планируем следующее. Группы ГРАД совместно с группами разведки морской пехоты и десантниками, предварительно заброшенные в район проведения операции, по общему сигналу одновременно, атакуют позиции террористов и освобождают заложников. Далее в их задачу входит вывести освобожденных заложников к удерживаемому нашими силами аэродрому Мехрабат. Путь отхода будет расчищен авиацией. В качестве запасного варианта рассматриваются эвакуации вертолетами с заранее подобранных площадок в самом Тагеране и его окрестностях. Например, в качестве таких точек могут выступать здания, русского и североамериканского посольства, пригодные для посадки вертолетов, тем более, что мы сможем найти вертолетчиков, знакомых с местностью. Второй запасной вариант — прорыв к Альбрусу. Снимать группы с заложниками и будем оттуда вертолетами. В любом случае, для прикрытия операции на последней стадии ее реализации нами выделяется целая штурмовая авиаискадрилья. План уже выполняется. Так точно, на территории Персии находится уже более 500 бойцов особых групп.